«Давайте опустим!» — неожиданно легко согласился полковник. В день приговора. «Пафос, коллега! Амбиции! Поза, если хотите!» «Почему я хотел во время приговора?» «Именем закона Российской Федерации, а тут пиф-паф!» «Приговор приведен в исполнении еще до зачтения!» «Красиво и эффектно!» и очень наглядно, правосудие сильно. Карающая десница расстегла злодея, несмотря на продажность наших чиновников и кровавые деньги диаспоры. Вот тебе моя далеко не стратегическая, не обусловленная целесообразностью, а просто личная и индивидуальная мотивация. Если взять историю, подавляющее большинство общественно значимых Занесенных в анналы поступков были обусловлены личными амбициями, а не. А они, опять перебил Антон, я о них уже вас знаю, психологию ногчей. В зале суда они шалить не будут. Акцию наверняка спланировали на подвал, где караульное помещение. А в подвал пленных, э -э -э, подсудимых, приведут уже после приговора. Публики не будет. «У них какой пафос!» «Они без пафоса, невоспитанный, вы наш!» Наконец обиделся полковник. «Они дети иной цивилизации, презирающие нас, слабых рабов в их понимании, и наши законы, писанные для рабов. Плевай хотели мы на ваш приговор. Вот весь пафос. Вы нам приговор, а он нам не понравился». Мы поступили так, как сочли нужным. Принимается? Вполне. За неимением лучшего и это сойдет. Антон зловредно прищурился на полковника и поддел. Однако я не очень удивлюсь, если никакого пафоса не будет. И суматоха начнется до приговора. То есть? То есть пленников изымут из подвала короволки до. — Начало заседания. — Каким образом вы обоснуете ситуацию в данном случае? — Какой ты вредный! — полковник погрозил Антону пальцем. — За адвокатес надулся. — Стареем, коллега, позволяем сантиментам лезть в нашу черстую душу. — Ну а все-таки? — Никак не обосную. Встанем пораньше, займем позиции саранья и будем готовы к любому повороту событий. Плевать на их пафос. Глава десятая. А к импортному доступ имеем? К импортному? Ня а Мы патриоты, мать нас так, торгуем только своим. Жаль. Чего жаль? Че там в импорте такого, что у нас нет? Ну, Глок, Брета, УЗИ, коль, сорок пятый. Сорок пятого точно нету. Сорок пятый — это почти двенадцать миллиметров. А у нас в максимуме девять. Ежели новые ружьишки в расчет не брать. Но нам такое не надо. Это надо шварцем быть, чтобы из сорок пятого палить. Разок стрельнул, потом пять минут равновесие восстанавливаешь. Не Сорок пятый лажа. ПМовская пуля, кстати, имеет почти сопоставимый коэффициент останавливающего действия, а отдача, например, меньше. Ясно. В общем, из того, что проходили. Ага. Гранатку. А на всякий ТТ с ушаком? Нет. Две ф Две ргд -шки. Четыре гранат, в общем... Хороший нож в ножных с креплением на лодыжке. Два кедра, лучше если кедр Б, с лазерными указателями. Если просто кедры, обязательно с глушителями. Десять магазинов на тридцать патронов, один ПБ. К нему четыре магазина. Так, бронежилет пятого-шестого класса, модуль или корунд. И разгрузку. Все? Да вроде... — А, к кедрам подвески. Теперь точно все. <с> <Joan> Обычно невозмутимый Герасим выглядел озадаченным Зачем-то почесал затылок, нахмурился и как-то искоса посмотрел на ученика. — Траблс? — Чего? — Проблемы? — поправился Сергей. — Чего-то нету? — Трудно достать? все есть, дернул подбородком Герасим. Все можно достать. А что тогда? Это, конечно, твои дела. А я тебе скажу одну вещь. Не я придумал. Блин. В общем, количество и качество совсем разные вещи. Частота — залог успеха. Хреновый лозунг, брат. Да я в курсе, кивнул Сергей. — Понимаешь, обстоятельства, шанс, если сейчас упустить, потом может не представиться такого случая. — Понятно. И еще вопрос. Это все тебе? — Вот так, да? — Сергей скривил губы. Ухмылка вышла жесткой и какой-то недоброй. — Есть мнение, что беру оптом, а потом толкаю в роз? с большой надбавкой? — А ты че такой колючий? — досадливо нахмурился Герасим. — Ну, не хочешь отвечать, так и скажи. Мне, в принципе, дела нет. — Да нет, я понимаю. Столько железа на одно рыло. — А если поправить баланс? — Не понял. — Я бы с большим удовольствием взял один ствол себе, а два других вручил паре бойцов, которые владеют им лучше меня. Сергей испытующий уставился на Герасима. Там все продумано в принципе. не Герасим поймал идею слету. Даже паузу не взял на раздумье. Не выходит. Разовая акция. Сергей по инерции продолжал развивать мысли. Ну, работы на пять минут. Основное делаю я. Бойцы прикрытие. Эвакуация продумана. Заплачу, не слабо. — Нет, — покачал головой Герасим, — не получается. — Почему? — удивился Сергей. — Люди кончились. — Люди всегда есть, — Герасим отвел взгляд. — Просто заняты все. У всех свои дела. Никто не захочет вылезать в такое... Ну, ты сам понимаешь. — Понимаю. — А сам? — Я? — А что? — Тебе нужен инвалид? — Герасим мотнул пустым рукавом. — Плохая шутка, брат. — Такой инвалид стоит больше, чем два болтуса вроде меня. Сергей повел крепкими плечами, запнулся, подыскивая еще более веские аргументы. — Такой! — «Я сказал нет», — отрезал Гарасим. «И точка. Тебе железо когда надо?»